Примерно полчаса я вовсю наслаждался жизнью. Сегодня я не раз с ужасом думал, что теперь до конца дней своих обречен видеть перед собой бордовое лицо своего приятеля Таункрахта и его блеклые глазища, выпученные как у глубоководной рыбы, вытащенные на берег. Жизнь без Таункрахта казалась мне почти прекрасной, по крайней мере поначалу. Потом я все испортил. Зачем-то в очередной раз попробовал совершить хоть какое-нибудь завалящее чудо. Какие только глупости не приходят в похмельную голову. Разумеется, у меня опять ничего не получилось. Вообще-то я с самого начала предполагал, что ничего не получится, но убедившись в этом на практике, я утратил жалкие остатки самообладания и принялся старательно обдумывать своё прискорбное положение. Лучше бы и не начинал. Ничего путного я так и не придумал, зато с ужасом осознал, что потерял абсолютно все, кроме разве что жизни. Впрочем, даже в этом я не был уверен до конца. Такое место, как замок Альтаон, вполне могло оказаться обыкновенной посмертной галлюцинацией. Я бы не удивился. Один двухголовый Гальд Бетенбальд чего стоил. И еще несколько часов я потратил, чтобы окончательно убедиться, что настоящая тоска доставляет ощутимую физическую боль.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 Но что-то от меня всё-таки осталось. Она равнодушно пялилась в темноту и отсчитывала песчинки секунд неспешно осыпающиеся на земляной пол склепа. Сие сомнительное удовольствие было прервано появлением нового действующего лица, которое тут же наградило меня увесистым комплиментом. Именно то, что мне требовалось. "Макс, хороший мальчик", отчётливо сказала взъерошенная птица.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 Ты хороший мальчик, упрямо возразила птица. Ну хоть кто-то здесь это понимает, фыркнул я. Кто ты, гений? Я не гений, я птица, ризонно возразил мой новый пернатый друг. Люди называют нас Б всех без разбора. Но когда здесь жили урги, они знали каждого из нас по имени. У них хватало мудрости, чтобы ладить с нами. Урги? с любопытством переспросил я.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 выркнул я. И никакой он не мой. Я же не виноват, что этому идиоту срочно поспричило пообщаться с нечистой силой.